Он, кажется, вовсе не обтёсанный. жалость какая! Ну, как ее можно сравнить с той? У той глаза, талия, волосы. Однако шея-то порядочная так себе. Не угодно ли садиться? Нет, зачем? вам нравится наш Петербург? Что-с? Петербург вам нравится? Петербург, что ли? Да. Город известный А вы когда приехали? В самый день магнитного освещения. Изволили, конечно, слышать? да да слышала, но не видела. А же уже были? Как же, Давичи внизу подовые пироги ел. Вам нравится? Пироги, что ли? Да нет, пассаж. Приятное гулянье. Что же вы не садитесь? Не беспокойся. Глаза-то, глаза у нее какие. Где у меня были глаза, что я не заметил ее глаз? А у нас в нынешнем году славная опера. Говорят. Вы сами, может быть, музыкант? Как же с... Играю немножко. А на фортепианох? Преимущественно на волторне. А, а... а вы с... А я с... Я пою немножко. Неужели? Ой, как приятно. Да? Я не знаю, от чего она мне с первого раза не понравилась. Она очень-очень мила. И манера какая прекрасная. Я, право, не знаю. Смею ли я вас спросить? Как? Я говорю, я не знаю, смею ли я вас спросить. А что? Я не знаю с первого раза, смею ли я вас спросить. Ободрите, пожалуйста. От чего же? А что? вам угодно. Смею ли я просить? Например... Ну... Да это прелесть, а не девушка. Осчастливьте, пожалуйста. Дайте послушать. Да мы ждем гостей. Успейте. Я, я права, не в голосе. Попробуйте. Ну, разве только для вас? Для вас? Для меня? Она сказала, для вас. Я ей понравился. Да это не девушка. Очарование. Только вы аккомпанируйте, пожалуйста. У меня тут новый романс. С удовольствием. Скажи, о чем в тени ветвей, когда природа отдыхает. Весенний соловей И что он песню выражает Что тайно всем волнует кровь Скажи, скажи, какое слово Знакомо всем и вечно ново Любовь, любовь Чем наедине, в раздумье девушка гадает, что тайным трепетом во сне, ей страх и радость обещает, не дух тот странный, назови, в котором светлая отрада, чего ей ждать, чего ей надо любви, любви ви Когда от тоски ты утомлный изнываешь, И злой печали вопреки, Хоть призрак счастья призываешь, Что услождает грудь твою, Не теле звуки не земные. Когда услышал ты впервые люблю, люблю, люблю, Любовь любовь. Что за голос? Что за голос? Какое чувство? Какая душа? Вы ну, меня что с ума вы свели. Вы, ну, я, что вы я в восторге. Я теперь с ума сойду, коль вы не позволите надеяться. Как надеяться? А разве вы ничего не знаете? Нет. Вы не знаете, что ваша старуха была влюблена когда-то прежде в моего старика? Как? И маменька тоже. Вот никогда бы не думала. А она мне не говорила об этом. Да они никогда об этом не говорят. Вот батюшка выдумал, чтобы я на вас. Или вы за меня. Это все равно. Только это от вас зависит. Но влюблен, влюблен, совершенно влюблен. Но как вы не согласитесь, я буду самым несчастным смертным. Ну так говорите же. Батюшка желает моего счастья. Он только и думает, что о моем счастье. Да и я желаю себе счастья. Но кто не желает себе счастья? Только вы, может быть, не захотите моего счастья? Ну помилуйте. От чего же? Как? Вы хотите моего счастья? В самом деле... Разумеется. Ой, так я могу надеяться. Но я завишу от маменьки. Нет, маменьки тут дело. В сторону маменьку. Вы мне про себя скажите, могу ли я вам нравиться? Почему же нет? Марья, как по-батюшке? Петровна. Машенька, я счастливейший человек в мире. Я вас стану любить. Любить, любить, как никто не любил еще. Да и любить не будет. Да подождите же. К чему ждать? Ждать это лицемерство. Я не хочу ждать. Я люблю вас. Мы любим друг друга. Мы будем счастливы. У нас будут дети. Делайте из меня, что хотите. Приказывайте, располагайте. Позвольте только доказать вам любовь мою. Вы правы, пристранный человек. Однако, послушайте, у нас сегодня танцевальный вечер. Ой, вы хотите танцевать со мной? Уж не в защите, как сумею. Все равно. Только, видите, у меня нет букета. Так что ж, на что вам букет? Да, но в моде иметь в руках букет. Вы не понимаете? А, нет. Ну, так я вам скажу. Ступайте за букетом только из живых цветов. Да куда же я пойду? Да куда хотите, это уж ваше дело. А мне надо гостей принимать. До свидания. Какая ручка! Что за ручки? Ой. Просто чудо! Mm. Целовать бы век готов! Наступайте ну, же, покуда привезите мне цветов! Что за странности? Какие вам в букете? Что за прок? Вам на что цветы чужие? Сами лучшие вы цветок. Ты куда, а... сумасшедший? Батюшка! Батюшка, что за ручки? С букетом поздравляю тебя! Обними <каклуб> меня! Я исполнил твое приказание! А -а -а. Твое желание для меня – закон! Да! Я женюсь на ней! <каклуб> Я счастлив! Поезжайте же, покуда привезите мне! Я счастлив! Я весь переводился Из живых цветов! <каклуб> да, -да, да что случилось? <каклуб> как что случилось? Я влюблен по твоему приказанию! Воля отцовская – закон? Да! Тебе угодно, я женюсь, когда хочешь, хоть нынче. Родитель, благослови. Да объясни да, сперва. Да. Нет, обними, обними по-родительски. Вот так. Кончено. Я женюсь на ней. Да да на ком же на ней? На ней. На племяннице, на дочери, на Настеньке, на Машеньке, на моей Машеньке, на Марь Петровне. Для всех она Марь Петровна, для меня Машенька. Да как же ты мне сказывал, что влюблен в другую, в первую? В первую? Нет, это мне так показалось. А впрочем, она очень, очень, очень милая девушка. <связь> Только это ты сам отец мой назначил. А к тому же она поет, так поет. Батюшка, ты слышал Гризи? А? Не, не слыхал. Я не слыхал, так вот как поет. Ну, едем. Как едем? Доедем да едем за букетами, за конфетами. Она этого желает, она приказала. Ну, бери шляпу, едем. Доступай да один. Нет, один не иду. <свеч> Ничего не найду. Вернемся сейчас. Объясни, по крайней мере. Дорогой все объясню. <свеч> <свеч> да, <Ты> не забудь, <свеч> что от этого зависит <свеч> судьба <свеч> моей <свеч> да. жизни. <Так> ну, идем, <свеч> идем. Пожалуйста. Пожалуйста. О, ой, ой, ой, ой. Этот бивар ваш, конечно, матушка. Будуар, маменька. Ну, все равно. У генераль Шахлебовой точно такое же есть. А скажите, скажите, как в Петербурге все живут? А? а вы давно здесь не были? 15 лет. Ну да, да, шутка сказать, матушка. Только надо признаться, дорогонько у вас. Да, М -м -м. недешево. Помилуйте, за что не возьмись? Поверитель квартиру сняла такую, что у нас в Тамбове Стряпчей не захотела бы жить. Да, да, да. Да. да. да, да. чему не приступись? Такая ширите... Ширте, маменька. Все равно. А ваше платье сшито дома или в магазине? Конечно, в магазине. Ха, солгала. Сейчас видно, что дома. А пелеринку где брали? В Очень-очень мило. Мило Поигрываете ли вы, Аграфена Григорьевна, в карточке? Страстная охотница, матушка. Только не из интереса. А так, так помаленьше. А много ли вы теперь выезжаете? Балы начались. Да, да, да, да, да. Но на беду Катенька моя захворала. Хорошо еще, что натура крепкая. Выздоровела скоро, а то доктор боялся, что сделается рецитатив. Рецидив, матушка. Ай, матушка, рецидив, рецитатив, все равно. А где же, где же, где же ваша комната, Марья Петровна? Да здесь, вот с этой стороны. Позвольте, позвольте полюбопытствовать. Да, пожалуйста, пожалуйста. Катенька, пойдем. Сейчас, сейчас иду, маменька. Только вот... Локоны поправлю. А нервная эта Машенька, из чего она нас поднимает, вот важность, что живет в Петербурге. А разве я ее хуже? Ну чем? Просто ничем, просто ничем не хуже. Мне самой 17 лет и спросить любого в Петербурге лучше нет Кати из Тамбова. Против барышень других я ничуть не хуже. Уже стал нам То улыбкой подарят, то насмешки взбесят. Мне самой 17 лет. И спросить любого. В Петербурге лучше нет, Катей из Тамбова. Вот букец на силу достал. Вот еще. Боже ты мой, кого я вижу? Катерина Ванна? Александр <с1> Васильевич? А -а -а! С ней дурно. Ух, с ней дурно. Я испугал. Это для меня... Помогите! Помогите! Да не кричите же! Очнулась! Очнулась! Катерина Ванна. Опять припадок. Она так задохнется в корсете. А -а -а -а! Нет ли ножниц разрезать снуровку? А вот, кстати... Не подходите! Не трогайте! Что вам надо? Зачем вы здесь? Мало вам, что вы обманули меня, что после всех ваших обещаний, уверений вы бросили меня, сироту. Ступайте, не показывайтесь мне на глаза. Вот на. Как, я еще и виноват? Он спрашивает, виноват ли он. Да вы изверг, а не человек. Вы Дон Жуан бессовестный. Это что такое Дон Жуан? Не ваше дело. Отвечайте. Объясните ваш поступок. Я, правда не знаю, как говорю еще с вами. Ну, скажите, пожалуйста, вы живете у нас в деревне, вы притворяетесь влюбленным, вы ищете руки моей. И когда я, как неопытная, беззащитная девушка начала чувствовать к вам склонность... Пожалуйста, не глядите на меня так. Когда я согласилась на предложение ваше, веряю вам участь свою, вы вдруг уезжаете, не говоря ни слова, не простившись, не напившись даже чаю, как вор точно. Ах, я несчастная! Что я такое сделала? Нет, позвольте, нет, позвольте, поглядите-ка на меня. Фу ты пропасть. Опять А Что бишь, я хотел спросить. Да, позвольте вас спросить. Что вы из меня хотели сделать? Как что? Я думала, что вы будете моим мужем. Ну, хорошо ли? Ну, скажите после этого. На кого вы похожи? Я похож на матушку. Да не Ох. в этом ди. Каким мужем вы хотели меня сделать? Каким мужем? Обыкновенным? Да каким обыкновенным? Хотелось очень мне узнать бы, в какие именно мужья Спустя недельку после свадьбы попал бы грешный с вами я Все пополам мужом с мужьями Чем их Господь благословит Но как же муж, скажите сами Гусара с вами разделит Какого гусара? Что? Не знаете, какого гусара? А вот того гусара-ремонтера, который гостил у вас в деревне Ой, да он мне братец Какой братец? Троюрный Знаю я этих братьев. Спасибо за этакое братство, слуга покорный. Вы забываете. Нет, я напротив, очень помню. Вы <связывая> не притворяйтесь, я все знаю. Что вы знаете? Я знаю, что он вам письма писал. Неправда. Вот прекрасно. Я сам читал. И что за письма такие? <связывая> ангел мой, Катенька, ангел мой. Где они учатся, гусары, такие письма писать? <связывая> так вы за это рассердили? Мало, что ли? Чего бы вы еще хотели? Но чему вы смеетесь? Помилуйте, вы такой смешной. Кто, я смешной? Нет, я не смешной, я обижен. Можете бы объяснить, зачем вы получали гусарские письма? Нет, ничего легче. Ну, попробуйте, объясните-ка. Не хочу. Катерина Ивановна, объясните, пожалуйста. Вы не стоите того. Катерина Ивановна, умоляю вас, объясните. Не будьте жестоки. Ну, так слушайте. Помните вы Катеньку Рыбникову? Что у вас гостила? Помилуйте, да она Авдотья. О, это старшая сестра, а та другая. Эти письма к ней. Я их только передавала. Он даже хотел на ней жениться. Как? У -у -у. В самом деле? Катерина Ванна, дурак я, злодей, нечестивец, клеветник. Держайте меня, бейте меня, без вины виноват. И зачем мне эти гусары лезли в голову? Простите меня, Катерина Ивановна. Нет, поздно теперь. Катерина Ванна, так вы невинны? Ну, конечно. А, впрочем, как вам угодно. Катерина Ивановна, будьте великодушны. Не заставьте умереть с горя. Девушка, Я люблю гусаров. Меня каждый оскорбить может. Мне суждено вечно быть несчастной, вечно любить и дострадать в одиночестве. Катерина Ивановна, простите ой. меня. Ой, ой, ой. Вы не будете больше ревновать? Никогда, Катерина Ивановна, только... Та новость какая! Батюшка, это она, Катерина Ивановна, Катя Тамбовская. А. Я изверг рода человеческого. Гусар писал письма к Рыбниковой, хотел жениться на Рыбниковой, а она моя Катенька любила да страдала меня. Да говори хоть по-русски. Она страдала, батюшка, да любила за меня. Да ты, брат, из ума выживаешь. Батюшка, обними меня. А? Отвяжись, Всего измял. Нет, я должен. Я хочу. Я решился загладить свое преступление. Я обязан перед Катенькой. Я не могу иначе. Я женюсь на Катеньке, на моей Катеньке. Да женись на ком хочешь. Ты мне надоел, наконец. Я даю тебе четверть часа одуматься, ага. а уж там велю освидетельствовать в губернском правлении, да посажу в сумасшедший дом. Я... Терпения никакого не станет. Да. Слышишь ли, ага. чтобы через четверть часа был ответ? Батюшка, обними только. Да отвяжись ты, осел, от меня! Нет. Вот положение. Я женюсь на Катерине Ванне. Это решено. Это моя священная обязанность. Ух. Но я просил руки Марь Петров. Я взывал ее воображение. Ой, и что за девушка Марь Петровна? Прелесть. Идеал. Рассудка. Гибель. Очень и на ней хотелось бы жениться. Да, вот Настенька, племянница. И на ней бы недурно было жениться. Вот положение. На трех жениться не позволят, а на одной мало. Вот оно нежное сердце. Вот оно до чего доводит. А тут батюшка с ножом пристал. Ему легко было. Ведь он женился на матушке, а мне-то каково? Убит, просто убить. Катенька, Настенька, Машенька, Настенька, Катенька, Машенька, что мне делать? Погибаю в отсвете лет. Ой, кто-то идет. Спрячусь за портьеру. Я, я не могу наглядеться на вашу Катеньку, Аграфена Григорьевна. В полном смысле красавица. Много милости, Дарья Семеновна. Что вам на чужих-то глядеть? На свою Машеньку и не успеете налюбоваться. Давеча мы говорили об ней с генеральшей Охлебовой. Вот уж девушка, можно сказать, что девушка. Все при себе держала.